Глава 22. Попытка к бегству. Подъем, чемпионы! Меня разбудил бодрый крик племянника Сапора, который расхаживал между рядами сидений. Посмотрите на обзорные мониторы, когда еще вам доведется увидеть такую красоту. Недовольные шепотки, вырванных его речью и сна пассажиров, быстро затихли. Я и сам с замиранием сердца смотрел на потрясающую картину. Разумеется, Соул с орбиты я видел уже не впервые, но корабль «Молнии Эфероса» пролетал сейчас в ночную сторону планеты, и разноцветные огни на двух видимых материках складывались в причудливый узор. Планета жила, планета чувствовала, планета дышала. Почему-то именно такие сравнения роились сейчас в моей голове. Сегодня вам предстоит доказать свои возможности и даже превзойти их, прическа Арилана. такое ощущение за время полета стало еще пышнее и сейчас колыхалась на его голове, словно студень. «Лучшие из вас получат места в молниях Эфероса, лучшие команде Империи!» Счастливчики, еще недавно шипевшие на своего провожатого, разразились аплодисментами и радостными воплями. «Еще бы! Ведь у каждого из них уже сбылась мечта, если говорить об отборочных соревнованиях, на столичной планете. А те из них, кто станет частью молний, эх, и почему все так сложно? Я вот, к примеру, сегодня могу стать тем, кто нагло прогуляет столь важное событие. Арилан от недоумения, наверное, свои космы на ужин съест. «В 20.00 по местному времени вы должны будете явиться на стадион», продолжал тем временем родственник Сапора. А перед этим у вас есть уникальная возможность потренироваться на императорской трассе рядом с Золотым замком. И не благодарите. Арилан широко улыбнулся и принялся подробно рассказывать о том, что можно, а что нельзя делать на Сол. Оказалось, что покидать тренировочную площадку разрешено только для того, чтобы поспать или поесть. Да и то в пределах комплекса, который включал в себя несколько гостиниц и многочисленные рестораны. После этого я уже слушал в полууха, одновременно набирая сообщение Карлу. «Где вы? Все в порядке?» «Мы в безопасной зоне», – моментально ответил тот. «90 тысяч километров от линии орбитальной защиты. Ближе подлетать не стоит. Даже здесь периодически появляются патрули. Хорошо, что мы в невидимости». «Отлично», – отметил я. Ждите, мы постараемся как можно быстрее выйти на Ами. А нас выпустят погулять, посмотреть на столицу? Со странной смесью наивности и безнадеги в голосе спросил полосатый Глантак. Чудная раса, впервые я таких именно на соревнованиях и увидел. Бело-голубой, с черными, словно тигриными полосами по всему телу. Да и похож немного на помесь человека, то ли с котом, то ли со снежным барсом. Разве что хвоста нет? «Ах да! Барс ведь еще не полосатый, а пятнистый!» «Тех, кто войдет в команду, ждет разрешение на свободное нахождение на Соул», – безжалостно поставил границы Арелан. «Остальные улетят домой. Но не стоит сразу расстраиваться. Другие клубы оторвут вас с руками и ногами. Так что вернуться сюда шанс есть всегда. Правда, уже на правах гостей соревнований». Глантак шумно вздохнул, показывая, что искренне расстроен. Кто-то он удивится, когда кое-кто с такой легкостью откажется от возможности стать игроком молний. «Довольно разговоров», — громко подвел итоги наш провожатый. «Покидаем наш гостеприимный борт и садимся в каботажник». Последний, к слову, оказался не в пример чище и просторней, чем тот, на котором мы покидали землю. Вот что значит столичная планета и крупнейший в империи космопорт. «Как только все разбегутся по карам», — шепнула мне Айла, когда мы вышли под мягкое солнце Сол. «Иди за мной. До золотого замка от стадиона рукой подать. Но не думай, что там нет охраны». «Даже в мыслях не было», — удивился я. «Вот и правильно. Понадобятся твои способности Салдока. Причем наверняка не один раз». Мимо нас промчались, не вытерпев томительного ожидания, давишний глонтак в компании с двумя аккордетами. И какой смысл? Все равно от космопорта до стадиона нужно еще трястись на автобусе. А потом я увидел, почему эта троица так спешила. Наш транспорт оказался двухъярусным, и наверху располагалась обширная смотровая площадка. Именно там они и спешили занять самые выгодные места. Что ж, пусть порадуется, а вот нам сейчас не до в Соул. Небо над космопортом пестрило каботажниками, снующими на орбиту и обратно, причем процесс был настолько строго упорядочен, что некоторые из них чуть не касались друг друга бортами, и это никак не походило на случайность. Точность, вежливость метрополии. Или как-то так. Тренировочный комплекс Сапора и вправду располагался в непосредственной близости от Золотого замка. Максимум километра три, пешком на раз пройти можно. Вот только не следует забывать, что самый короткий путь может быть и самым опасным. А это как раз именно такой случай. Автобус въехал в огромные ворота из темного матового материала, которые сразу же закрылись, отрезав путь к отступлению. Уверен, они еще и какой-то техникой усилены. Например, электрическим ударом или каменной крепостью. «Наверняка же есть что-то подобное». «Любой из каров на время тренировки ваш!» зычно прокричал Арилан, когда дверцы нашего транспорта распахнулись, выпуская нас на аккуратно подстриженную лужайку. Я смотрелся по сторонам. Трасса была просто огромной, а уровней в ней только на навскидку было не менее полутора десятков. «Да, тут, наверное, и массовые соревнования проводятся». Полотно настолько широченное, что можно и поперек гоняться. Наверняка ведь какие-то отхождения от генеральной линии практикуются. Какой-нибудь Total Light, например, или Total без правил. Я бы, пожалуй, поучаствовал. Не теряем времени, шепнула Айла, пихнув меня под локоть. «Черт, каким бы я сейчас с удовольствием сел вон в ту фиолетовую красавицу и погонялся бы с собратьями по турниру. «Но дело прежде всего. Надеюсь, как только все закончится, я смогу играть в Тотал ради удовольствия, а не из соображений необходимости». «Куда направляетесь?» – охранник Вели в свободном летнем костюме возник словно бы ниоткуда. «Хотим осмотреться», – ответил я, словно бы случайно коснувшись его и применив технику внушения. «Это ведь разрешается?» «Не выходите за пределы периметра» улыбнулся саглядатой и забавно почесал свой пятачок. «Впрочем, вам наверняка об этом известно». «Как просто!» – пробормотала Айла, когда мы завернули за угол. «Я не ответил. Пока все так просто исключительно потому, что все считают, будто солдоков больше нет. Начнут ходить слухи о моем возвращении, и все. Халява закончится». Наверняка же за долгие годы соседства с такими милыми вели другие кланы придумали техники, позволяющие ограничить их влияние. Над головой у нас, отвлекая от мыслей, грохотали в широком жолобе тоталкары. Спортсмены вовсю уже тренировались, судя по всему, не заметив отсутствия парочки своих коллег. Заблудились еще два охранника будто выросли из-под земли, причем один из них сжимал в руке Бон. Похоже на нашего первого знакомого, вот только костюмы явно другие. Более дорогая ткань, какие-то знаки отличия на плечах и еще отсутствие пятачков. Похоже, если в прошлый раз нам попался кто-то из рядового состава, то теперь это уже аристократы, может быть, какая-нибудь младшая ветвь Сапора. Рад познакомиться, меня зовут Мак перехватил я инициативу, играя уже знакомую мне роль деревенского дурачка, увидевшего живых кинозвезд. Один из вели на автомате протянул в ответ ладонь для рукопожатия, сразу же получив комбинированный удар с метением и внушением. Первое снижает веру в свои силы, подготавливая тем самым почву для второго. И главное, не позволяя усомниться, что все нормально. По крайней мере, я это так задумал, И на практике пока все идет по плану. Чуть приотставший Вели, как и его напарник, тоже не увидел ничего предусудительного в происходящем и даже снисходительно похлопал варвара по плечу. Что ж, сам виноват. Смятение, внушение. внушение. До сих пор в шоке от красоты нашей соул. усмехнувшись, спросил вели-охранник, пряча Бон. Я в восхищении, изобразив дикий восторг, закивал я. Желтый шлем! Только я подумал, что бдительность и этих двоих мы усыпили, как из-за спины послышался знакомый голос».